Он посмотрел в потрясенное Маша на лицо. «Да, стажер, а ты как думала?» «Так и приходят на службу родине люди, по-настоящему преданные своему делу». Маша дернулась, будто хотела что-то сказать, но так ничего и не произнесла вслух. Только в глазах, внезапно заблестевших, но не от восторга, от баби и унизительной жалости, трепыхалось то самое желание, которое он так хотел чтобы появилось тогда давным-давно ураечки утешить, погладить по голове. — Поздно, поздно пить боржоми, — подумал он с внезапной злостью. — И не надо меня жалеть, дурочка, я сам себя во как отлично пожалел. — Я понимаю, — вдруг сказала Маша, спрятав руки под стол, словно пытаясь удержать их от того, чтобы дотронуться до его руки. Это как будто внезапно пропадают все ориентиры. Становится не просто больно, но очень страшно жить. — Понимаешь? — ухмыльнулся он, а сам почувствовал, как стыд за свой дешевый эксгибиционизм. Завесит нарочитый ироничный налет, при позе романтического героя переходит в злое раздражение. Такое сильное, что аж в носу защипало. — Правда? Понимаешь? — Да чего ты можешь понимать-то, кроме своих маньяков? Ты с ними носишься, как с куклами Барби. Ты же извращенка, Каравай. Ты что, когда-нибудь кого теряла, чтобы одновременно любовь, дружбу, отца? Или, может, знаешь, каково это летать с пятого этажа? Тебе чего в жизни не хватало? Трюфелей? — А, знаю, — рассмеялся он громко, да так, что за соседними столиками стали оборачиваться. Не привезли коллекцию этого года из Италии. Маша молча встала. Положила на стол пару купюр и вышла из кафе. «Дура — Дура! — крикнул ей вслед Андрей, хоть и знал, что она его уже вряд ли услышит. «Дура — Дура! — подтвердил он, обернувшимся за соседними столиками, которые поспешили вернуться к своим тарелкам. Официант принес заказ, машин слад и его тушеное мясо. Но у Андрея уже не было аппетита. Он допил свою водку и, тоже кинув на стол каких-то денег, вышел из заведения. Вообще-то хозяину не пристало покаянно бить себя в грудь при домашнем животном. Животное могло счесть, что хозяин может совершать ошибки, а сие абсолютно недопустимо с точки зрения хозяйского имиджа и общей дрессировки. Но кроме Раневской Андрею было некому на себя пожаловаться. «Я дал дон», — говорил он с утра всепонимающему Раневской жаре яичницу». Повел себя как полный придурок. Сначала исполнил бис арию уездного страдальца, а когда получил ожидаемую реакцию, сам же ее и оборал. «Нет, ну скажи, не кретин?» Мордора Невская выражала одновременно «ты прав, хозяин, и ты, хозяин, совсем не кретин, а даже, наоборот, прекраснейший из людей». Тут Андрей вспомнил, что подхалим еще не кормлен, вздохнул и отрезал ему колбасы. Раневская сразу сместил свои взоры, преданное внимание к куску в миске. И ведь что самое ужасное, что она в тот же день повела себя как Андрей задумался даже о как настоящий друг, подумал он, но не озвучил даже Раневской. Настоящий друг по отношению к Маше каравай звучало правильно, но как-то неприятно. Андрей вздохнул, отодвинул чашку с остатками растворимого кофе, трепанул поглощенного колбасой Раневскую по жестокой лохматой спине и вышел с дачки с намерением как можно скорее добраться до Петровки и, черт возьми, до Маши.